Приступаем. Пять шагов создания любого текста. Написание нужного вам материала, будь то анонс в пару строк или пятый том «Войны и мира» требует пяти несложных шагов. Подробно о каждом из них я обязательно расскажу в предстоящих главах. Здесь я хочу познакомить вас только с самой этой памяткой. Эти пять шагов кажутся слишком простыми и потому не требующими особо пристального внимания. Но не пренебрегайте ими из-за кажущейся простоты. Наоборот, пусть эта простота вам поможет. Вот они. Первый шаг выбор темы. Второй шаг размышление над ней. Третий шаг – составление структуры, плана. Четвертый шаг – написание текста. Пятый шаг – редактура и вычетка. Мастерство создания великолепных текстов отнюдь не врожденное качество. Даже литературных гениев – знаменитых и давно титулованных писателей и поэтов в любой редакции исправляют и не один раз. Более того, они согласны делать это добровольно и самостоятельно. Николай Васильевич Гоголь от руки переписывал свои тексты не менее десятка раз. Сергей Донатович Давлатов при кажущейся простоте анекдотических рассказов, подолгу трудился над чистотой смысла и стиля. Наш современник Александр Викторович Ильичевский теряет до 80% своих текстов, а они у него всегда масштабны, в результате редакторской или собственной правки. «Хочешь быть услышанным? Отсекай лишнее». 80% текста – вода. Оставляй свои 20%. Не прогадаешь. Его слова. Текст подобен живому организму. И работа над ним – такой же живой, меняющийся процесс. И всякий раз его пишет живой человек, который по определению не может быть полностью и до конца объективным, оставаясь субъектом. Это не игра в шахматы с компьютером. Это создание авторского материала. И в нем обязательно будут как слабые стороны, так и несомненные достоинства. Помните об этом и держитесь этой простой памятки. И тогда ваш текст, каким бы спонтанным, вдохновенным и абстрактным ни был, благодаря ей, окажется еще и стройным, выверенным и понятным. Итак, рассмотрим эти пять шагов. Первое. Выбор темы. Действительно, без этого не к чему приступать. Без выбора темы текст рискует оказаться автоматическим письмом на сеансе столоверчения или бредом сумасшедшего. То, как это сделать, мы подробно разберем в главе, как выбрать тему текста и как его назвать. А пока просто запомните, что начинаем мы с четкого определения, о чем именно последует текст. Выбирая тему, вы ориентируетесь не только на то, о чем действительно хотите написать сами, но и на то, к кому вы обращаетесь. Эти исходные данные определят тему текста, его жанр и стиль. Допустим, вы стилист и собираетесь провести свой собственный мастер-класс на открытии шоурума в торговом центре. Значит, ваша аудитория – молодые и зрелые люди среднего или высокого достатка, не чуждые прекрасного – и желающие структурировать это прекрасное, а также непосредственно применять на практике, создавая свой образ, следя за собой, корректируя внешний вид и выбор одежды. Это значит, что и стиль вашего обращения к ним должен быть таким же, элегантным, не лишённым абстрактных оценочных суждений, Проще говоря, с обилием прилагательных, эпитетов и прочего. И с возможностью того самого практического применения текста, после которого жизнь аудитории качественно улучшится. Итак, определяясь с темой, ориентируйтесь и на то, кому и зачем вы с ней обращаетесь. Второе размышление. Не спешите кидаться к бумаге и перу, определившись с темой. Дайте себе пожить с ней, походить взад-вперед, проникнуться, привыкнуть. Не ругайте себя за это промедление, как раз в данном случае спешка будет смерти подобна. При этом, поверьте, неважно, каков ваш дедлайн. Ближайшие полчаса или вечер воскресенья следующей недели. Просто в первом случае походить, размышляя, получится минут пять. Во втором – хоть неделю. Главное – не бросаться к тексту сразу. Потому что, сделав что-то наспех, вы рискуете упустить нечто важное или, наоборот, повториться, растечься мыслью по древу, и выдать много воды в тексте. Итак, размышление. Оно включает в себя как привычную работу мысли, так и способы быстрого, поточного создания текстов. Об этом я тоже расскажу в главе «Способы легко и быстро написать нужный текст». Главное, обязательно разминайте тему. Вспомните, как проходят брейнстормы в рекламных кампаниях. Все сотрудники, от дизайнера до маркетолога, от райтера до художника, наперебой предлагают идеи, направления, хаотично озвучивают мысли, лозунги, обрывки фраз. Никто не требует сразу готовых решений. Важно просто хоть как-нибудь начать мыслительный, созидательный процесс. Также и с текстом на любую тему. Прежде чем писать его, подумайте, зачем вы об этом пишете, чего вы ждете в итоге, какая главная мысль в вашем послании, что люди об этом уже знают, чего не знают или чего боятся, что известно наверняка, а что под вопросом, что этому мешает и что можно сделать, и так далее. Набросайте первые ответы на подобные вопросы в черновом варианте или наговорите на диктофон. Формулировки могут меняться, что-то можно добавить, а от чего-то придется отказаться. Это зависит от каждой конкретной ситуации и от каждого отдельного автора. Решать вам. Но не забывайте придерживаться баланса, необходимости высказаться себе самому и важности и пользы этого высказывания для других. Вот пример. Опять-таки, допустим, вы стилист и хотите написать о том, как правильно подбирать цветовую гамму в одежде. Почему вы решили об этом написать? Потому что люди... Редко попадают в свой цвет. Неудачно подбирают цветовую гамму, из-за чего их прекрасный образ теряется. А благодаря вашим рекомендациям они могут быть еще прекраснее. С этого и начните. Это может быть вступлением в вашем тексте. Дальше. Что должно быть в этом материале? Как исправить ситуацию с неправильным восприятием цвета в образе? Возможно, есть какие-то азы понимания этого. Допустим, три важных правила. Например, блондинам идут более мягкие цвета, оттенки бирюзового, салатного или еще какого-то цвета. В то время как рыжим или брюнетам подходит нечто иное, Да простят меня, стилисты, это же только пример. Это значит, что после вступления в вашем тексте самое место перечню простых правил, способных помочь скорректировать огрехи в выборе цвета деталей гардероба. Бинго! Можете насытить текст чем-то еще. Какими-то уникальными фишками, подробностями, которые вы сами изобрели – или обнаружили в ходе работы. Например, можно поделиться советом о том, как разбавить образ ярким аксессуаром, или наоборот, смягчить кричащий эпатажный вид. Ну вот и поразмышляли. Основа для текста у вас уже есть. Самое время перейти к третьему шагу. Третье – составление плана. Размышляя о том, что должно быть в вашем материале, вы уже выходите на поле составления его структуры. Впрочем, она у вас, по сути, уже есть, благодаря предыдущему шагу. И теперь ваша задача состоит в том, чтобы уже из этих набросков составить план. Следуя выбранному нами примеру, получаем вот что. Первое. Вступление. Вспоминайте то самое, почему я об этом пишу. Потому что я стилист с многолетним стажем, и мне больно смотреть на то, как прекрасные люди дисгармонируют свой образ, неправильно подбирая цвета одежды. То есть здесь нужно представиться и определить проблему и задачу, которую вы готовы помочь решить. Второе. Информативная общая часть. Например, главные принципы работы с цветом в соответствии с цветовым типом волос, расовыми особенностями, общим стилем и так далее. Третье. Детали лично от вас. То, что именно по вашим наблюдениям поможет гармонизировать образ – с помощью цвета, акценты, особенные случаи, ситуации и прочее от автора. Четвертое Завершение. Для последнего пункта тоже есть несколько простых способов. Прогноз. Текст можно закончить фразой, согласно опросу, За прошлый год в России стало на 20% больше людей, интересующихся стилем. Это значит, что на целую пятую часть населения все больше людей об этом заботятся и хотят узнавать что-то новое об особенностях стилистики. Если так пойдет и дальше, ежегодный рост ухоженных и красивых людей будет по-настоящему. Борном. Призыв. Не стоит сидеть сложа руки и ждать, что благотворные изменения в образе найдут нас сами. Подпишитесь на мой канал и каждую неделю получайте рассылку о том, как оставаться стильными. Резюме. Это метод, благодаря которому вы выносите некий конечный вердикт разумеется, связанный с основным тезисом. Например, как мы видим, простые способы правильно подбирать цвета в гардеробе дают нам все шансы поддерживать прекрасный внешний вид. Это похоже на прогноз, но звучит более нейтрально и, по сути, просто повторяет главную мысль вашего текста. Синтенция – этот способ самый поэтичный. Вы можете закончить текст красивой фразой из прошлого, неким афоризмом или высказыванием великих по вашей теме. В случае со стилистикой это могла бы быть фраза Антона Чехова о том, что в человеке все должно быть прекрасно. Ну и так далее. Составив план, можем, наконец, приступить и к написанию текста – Обратите внимание, это только четвертый шаг из пяти. Потому что, как говорил товарищ Саахов из Кавказской пленницы: Торопиться не надо. Четвертое: Написание текста. Ура! Тема выбрана, название тоже План составлен То, что набросали при подготовке в пунктах 2, размышление. И три. Составление плана послужит нам основой для текста. Напишите по абзацу другому на каждый из пунктов плана в соответствии со своими набросками. То есть последовательно разворачивайте то, что набросали, в качестве основы для плана. Не забудьте завершить текст. Оформите его в соответствии с жанром – Об их различиях и назначении мы поговорим в главе, как выбрать жанр и стилем. Этому посвящен раздел стили, в чем их различия и для чего об этом нужно знать. Поздравляю, у вас есть текст. Но и это еще не все. Пятое, вычитка и редактура. Да, четвертый шаг это еще не все. Но так же, как я прошу вас не спешить переходить от выбора темы к написанию текста, я прошу вас не спешить с проверкой готового шедевра. Дайте тексту полежать. Можете и себе позволить то же самое, вы заслужили. Опять же, сколько бы ни было у вас времени, даже если его очень мало, хотя бы 5-30 минут, поживите вне текста. Это позволит отойти от него во всех смыслах – морально и физически. Так вы сможете воспринять его более адекватно и объективно, а значит, увидеть огрехи, повторы, ошибки. То есть все то, от чего нужно избавляться. Подробнее об этом в главе «Принципы и правила редактуры». Добравшись до вычетки, Прочитайте свой текст вслух. Воспринимая его таким образом, вы получаете дополнительную возможность познакомиться со своим текстом, слыша его как бы со стороны. Это тоже придает объективности и помогает выявить ошибки. Уважайте себя, свой труд и читателя. Уважать себя значит уважать то, как вы выглядите как вас воспринимают. Да, это тот случай, когда это важно. То есть буквально с каким количеством ошибок написан ваш текст. Даже если вам хорошо известно, что перед публикацией, допустим, вас перепроверят несколько корректоров и редакторов. Ведь они тоже увидят, какой неряшливый вы прислали текст, если не вычитаете его. «Уважать свой труд»? означает почти то же самое, но здесь имеется в виду текст, как продолжение нас самих. Ленясь поправить огрехи и пробелы, не говоря уже об откровенно неприличных ошибках, достойных разве что второгодника, убрать лишний пробел или, пожалев абзацы, вы обрекаете свой собственный труд на незаслуженную оценку. Ведь если вы хотите его написать, это значит, что данный зов обусловлен вашим опытом, переживаниями, мастерством и так далее. Но оставляя его в неприбранном виде, вы лишаете его шансов быть воспринятым на должном уровне. Когда текста слишком много, это пугает возможной лишней тратой времени а когда он чересчур мал, это подозрительно. Нам кажется, что автор не доработал, не захотел тратить на читателя свои силы. То же чувство несовершенства и неловкости нас посещает, когда мы видим неряшливый текст. Автор не удосужился доучиться в школе, чтобы грамотно написать этот текст. Какой же смысл его читать? Резюмируем. Ни один из этого простого, но, поверьте, если все еще не верите, гениального списка пунктов не является второстепенным. Да, без двух из них выбор темы и написание текста создать что-либо в мире текстов невозможно. Но это не значит, что вам стоит выбросить три остальных пункта, и никто этого не заметит. Заметит еще и как. Зато к вам, как к автору, поймавший вас читатель, больше не обратится. Итак, болванка у вас есть. В следующих главах аудиокниги также последовательно разберем каждый из пяти простых шагов создания любого текста.